Глава 228. Этот духовный зверь был полностью зеленым, и его было трудно разглядеть в зеленых джунглях, если не присматриваться. Кроме того, он был прикрыт деревьями и их ветвями в 200 метрах между ними. Тем не менее, духовное обнаружение Юйхао могло четко зафиксировать его позицию. Юйхао не фокусировался на всех духовных зверях вокруг себя после того, как активировал навык. Однако его духовное обнаружение могло достичь повышенного уровня точности даже на расстоянии, и оно могло определить, был ли зверь враждебным по отношению к ним, по сущности крови, духовной силе и ментальной силе духовного зверя. До этого они встречали немало духовных зверей, но большинство из них держались на расстоянии и избегали их группу. Некоторые проявляли враждебность, но они просто пытались запугать группу и совсем не подходили к ним. Духовный зверь перед ними был другим. Как только он обнаружил группу Юйхао, он совсем не пытался избежать их, а вместо этого быстро приблизился. Вокруг него была сильная аура враждебности и убийственного намерения. Было несколько типичных ситуаций, связанных с такими духовными зверями. Во-первых, они могли встретить воинственного и агрессивного зверя, который будет атаковать, независимо от того, кем были его противники. Во-вторых, они могли встретить голодного и голодающего духовного зверя, который предпочитал питаться людьми. Людей считали вкусными с точки зрения пищи, и такие духовные звери определенно не упустили бы такую возможность. Мастера духа были питательны и чрезвычайно полезны для духовных зверей. Сухожилия, плоть, кровь и вены мастера духа постоянно подпитывались духовной силой, и пища, содержащаяся в них, намного превосходила обычных духовных зверей. Чем выше уровень этих духовных зверей, тем больше они будут заинтересованы в мастерах духа высокого уровня. Последней ситуацией являлась территория. Некоторые относительно более сильные духовные звери выделяли свои собственные территории из-за своих хищных и пищевых потребностей. И эти территории являлись запретными не только для духовных зверей. Люди, безусловно, подвергнутся нападению, если нарушат их границы. В конце концов, духовные звери, которые могли отмечать свои собственные территории, были сильнее, чем большинство им подобных. Духовный зверь перед ними относился к третьей ситуации, поскольку они не сталкивались с другими духовными зверями в течение нескольких минут до того, как обнаружили его. Похоже, это духовная обезьяна Нефритового океана, и, вероятно, ее совершенствование выше 10 тысяч лет. Йойхау являлся владельцем духовного обнаружения и, таким образом, немедленно сообщил о силе этого духовного зверя. Духовная обезьяна Нефритового океана являлась духовным зверем обезьян его типа, и она питалась ядовитыми плодами духовного нефрита. Это был духовный зверь атрибута дерева, и он мог управлять растениями в пределах небольшого радиуса и был искусен в ядовитых атаках. С этим духовным зверем было трудно иметь дело. «Кому-нибудь нужен этот духовный зверь?» — сразу спросила Джан Лесюань. «Каждый хотел себе десятитысячелетнее духовное кольцо» а духовная обезьяна Нефритового океана является относительно редчайшим духовным зверем. Мой Сюань мгновение поколебался, прежде чем сказать, «Я возьму ее самая старшая сестра. Надеюсь, эта духовная обезьяна Нефритового океана немного сильнее. Было бы лучше, если бы ей было 20 тысяч лет». Императоры духа с шестью кольцами обычно находили трудным поглощать 20-тысячелетние духовные кольца, но ученики внутреннего двора Академии Шрек определенно выходили за пределы нормы. Они питались питательной и роскошной едой, которую ежедневно давали в столовой. Их тела были крепкими, и эластичными, до такой степени, что обычные мастера духа никак не могли с ними сравниться. Джен Лысюань улыбнулась и сказала: Думаю, нам повезло, что мы так быстро нашли то, что нам нужно. Она идет. Ей мгновенно напомнил ей. Джен Лысюань сразу сказала Ейхао, вандун и Ван Цу, идите вы, ребята, захватите ее живой. Жожо и я подстрахуем вас. Все трое были ошарашены командой Джен Лысюань. Захватить десятитысячелетнего духовного зверя было настолько же просто, как съесть кусок пирога для их самой старшей сестры с восьмью-то кольцами, и все предполагали, что она сама возьмется за эту задачу. Аура Цаймей находилась неподалеку позади всех, и она лишь кивнула. Джан Лысюань могла сказать, что Ван Цу на самом деле не ладила с командой, и Джан Лысюань хотела, чтобы она влилась как можно быстрее. В академии уже ходили слухи о Вандун и Ванцу, двух девушках, которые обладали похожими именами и выглядели почти одинаково. Никто не узнает, как они связаны друг с другом, если они сами не скажут. Зеленая тень быстро скакала к ним. Она прыгала прямо с дерева на дерево, и ее зеленое сияние становилось сильнее с каждым прыжком. Она преодолела 200 метров между ними в кратчайшие сроки. Каждый смог ясно увидеть, как выглядел этот десяти тысячлетний духовный зверь, когда тот приблизился. Духовная обезьяна Нефритового океана была высотой около полутора метра, и у нее было чрезвычайно стройное и мускулистое тело. Все ее тело было покрыто зеленым мехом, но и можно было даже почувствовать, что ее относительно маленький корпус был наполнен силой и мощью. Ее глаза были темно-зелеными и свирепыми, а из ее губ торчали два огромных клыка. Брюшная область обезьяны непрерывно раздувалась, пока зеленый свет на ее теле становился все сильнее. Йойхао потянул за собой Вандун и покинул построение после команды Джан Лу Сюань. Ван Цу последовала за ними, сохраняя спокойный вид. Йхау все же делился с ней своим духовным обнаружением, как бы она себя ни вела. Раньше он уже много раз сталкивался с десятитысячелетними духовными зверями, поэтому, естественно, он совсем не нервничал. Вспышка оранжево-золотого света вылетела из его тела, и миниатюрная снежная дева уже была в воздухе. Ванцу на мгновение была ошеломлена, увидев маленькую снежную деву, Ее шаги стали еще медленнее, чем раньше. Она еще сильнее выпала из ритма с парой перед ней. Йейха уже сделал свой ход. Пурпурно-золотой свет мгновенно вспыхнул у него из глаз и мелькнул вперед, прежде чем духовная обезьяна Нефритового океана, которая все еще неслась к ним, мучительно взвыла, и из ее тела начали извергаться большие потоки зеленого тумана. «Берегитесь, это ее ядовитый туман духовного нефрита!» — напомнила всем Джан Лысюань. Ейхао, разумеется, знал, что это ядовитый туман духовного нефрита, и он уже был готов среагировать. Его духовный разряд был выпущен в самый нужный момент. В противном случае этот ядовитый туман не летел бы к ним издалека, а вместо этого взорвался бы прямо над ними. Духовный навык обезьяны был прерван, и она сломала ветку, на которую прыгнула, и просто свалилась с дерева. Тем не менее, с десяти духовным зверем было не так легко справиться, и она немного оправилась, даже пока падала на землю. Она взревела в небо, И снова открыла свой рот, когда вспыхнул еще один поток зеленого тумана, несущий более плотный ядовитый туман по направлению к ученикам Шрека. Тем не менее, темно-синий свет, напоминающий длинную дугу, молниеносно вылетел вперед в этот момент. Зеленый туман немедленно превращался в лед и рассеивался, где бы ни проходил этот свет, замерзая в то же мгновение и каждый его кусочек падал на землю. Сам туман состоял из очень маленьких частиц и содержал дым, туман и водяной пар. Независимо от того, насколько сильным был ядовитый элемент духовной обезьяны Нефритового океана, ядовитый воздух, который генерировало его тело, естественным образом содержал бы некоторые частицы воды, что в конечном итоге означало, что ядовитый туман обезьяны был больше похож на влажный утренний туман. Крошечная рука снежной девы указала вперед. Это был луч света предельного льда, и вся вода, к которой этот свет прикоснулся, мгновенно превратилась в ледяные кристаллы. Ядовитый туман распался сам собой и был рассеян сильным холодом. Обезьяна мгновенно уклонилась от луча света, но вот ее свирепые глаза стали немного сомнительными и нерешительными. Температура вокруг нее начала падать, а ее ядовитый туман развеялся в одно мгновение. Это заставило духовного зверя, который обладал определенным уровнем интеллекта, слегка даже испугаться. Описание этого процесса было долгим, но все произошло в одно мгновение. Юйхао и Ван Дун бросились вперед, как только снежная дева выпустила луч света, и они оба взлетели в небо. В глазах Юйхао снова замерцал золотой свет, когда засияло его четвертое духовное кольцо, и над головой духовной обезьяны Нефритового океана мгновенно появился бледно-золотой водоворот. Ментальное совершенствование этого десяти духовного зверя не было слабым. Но оно намного уступало таковому Юйхао. Духовное замешательство сразу же подействовало на духовную обезьяну Нефритового океана, и ошеломленный и избитый с толку духовный зверь немедленно использовал ту же атаку, что и в прошлый раз. Все это время Юйхао держал правую руку Ван Дун, но он отпустил ее руку, когда они бросились вперед вандун телепатически поняла его намерение, когда она схватила его за предплечье и переместилась ему за спину, прежде чем схватить его за плечи. Крылья сияющей богини-бабочки вытянулись наружу, и сверкающий свет богини-бабочек рванул к духовной обезьяне Нефритового океана. Это был всего лишь второй духовный навык Ван Дун но он был полностью заряжен силой света и усилен ее золотым светом из духовной кости в ее левой руке. Духовная обезьяна Нефритового океана все еще находилась под эффектом духовного замешательства Юйхао, поэтому не могла даже просто уклониться от этих золотых сфер. Ее избивали до тех пор, пока она не начала дребезжать, и на земле вспыхнула полоса огня. Все ядовитые частицы, которые прежде упали на землю, были очищены светом. Тем не менее, духовная обезьяна Нефритового океана должна была обладать довольно грозной силой, чтобы властвовать над своей территорией в смешанной области. Ее зеленый мех излучал бледные цвета, пока большинство атак, которые врезались в его тело, были развеяны. Ее постоянно отбрасывала назад из-за натиска, но на самом деле она еще не была ранена. В этот момент духовная обезьяна Нефритового океана яростно взвизгнула, когда зеленый свет на ее теле мгновенно стал насыщеннее. В этот момент Юйхао и Вандун находились в десяти метрах от нее, и крылья Вандун расправились и сильно взмахнули, когда она подняла Хао в небо. Густая растительность на земле начала излучать мощный зеленый свет с духовной обезьяной Нефритового океана в центре. Волны зеленого света, напоминающие острые мечи, устремились наружу и достигли высоты более 5 метров. Они покрывали почти 30 метров в диаметре вокруг обезьяны. Ванцу первоначально следовала за Юйхао Ивандун. Она сделала паузу в своих шагах, когда обезьяна внезапно изверглась светом, затем она сделала небольшой шаг вперед левой ногой, чтобы встать в устойчивую позу, прежде чем ударила своим правым кулаком. Ее правый кулак стал полностью золотым, когда она ударила вперед и раздался низкий рев дракона, который заставил дрожать все деревья вокруг нее. Зеленые волны, которые продвигались вперед, раскололись надвое, когда они достигли золотого сияния, и ни одна из них не поразила ванцу. В тот момент, когда она ударила кулаком, духовная обезьяна нефритого океана на расстоянии внезапно начала дрожать. В конце концов, она оправилась от духовного замешательства Юйхао и без колебаний бросилась в бегство. Густая растительность, которая изверглась интенсивным зеленым светом, вся увяла, будто ее жизненная сила была исчерпана. Как раз в этот момент, когда духовная обезьяна разворачивалась, чтобы бежать, на земле внезапно вспыхнул золотой блик. Золотое сияние не было очень ярким, но оно было наполнено нежной силой света. На Земле также появилась золотая гексограмма, но она была не очень заметна, поскольку была скрыта растительностью. Тем не менее, она была довольно большой, с диаметром около трех метров, поэтому она простиралась горизонтально на довольно большую площадь. Духовная обезьяна Нефритового океана в панике убегала, несмотря на то, что она увидела золотую гексограмму. Она не почувствовала от нее какой-либо угрозы, поэтому прыгнула вперед, пытаясь перепрыгнуть через нее. Однако, пока обезьяна находилась в воздухе, гексограмма сработала. Золотой столб света поднялся в небо и полностью окутал духовную обезьяну. Духовная обезьяна была подброшена этим столбом света как минимум на три метра в воздух. Интенсивный золотой свет зафиксировал ее в воздухе и полностью обездвижил, а пылающее золотое пламя обжигало ее тело. Обезьяна мучительно и отчаянно взвыла изо всех сил, стараясь вырваться, и слой за слоем зеленые волны духовной силы вытекали из ее тела. Черное, четвертое духовное кольцо Ван Дун сияло. Это был ее четвертый духовный навык. Гексограмный массив. Гексограмный массив был удивительно мощным. Все, что было поражено им, немедленно попадало в ловушку силы света, застревая внутри. И должно было даже выносить интенсивный жгучий огонь внутри столба света. Единственный способ противостоять огню – это постоянно высвобождать духовную силу поскольку никто не мог использовать никакие духовные умения после того, как был поражен гексаграммным массивом. Все, что можно было сделать, это высвобождать духовную силу, чтобы бороться с ним. Разумеется, это умение потребляло много духовной силы, а продолжительность была тесно связана с совершенствованием цели. Однако, если совершенствование цели находилось в пределах двух рангов, кратчайшая продолжительность захвата определенно была бы не меньше трех секунд. Это было мощное атакующее духовное умение и одновременно с этим очень сильное духовное умение контроля. Оно захватывало и ранило противника и сильно истощало духовную силу противника. Поистине могучий и всесторонний духовный навык. Конечно же, это духовное умение естественно имело и свои слабости среди всех своих сильных качеств. Одновременно мог существовать только один активный гексограммный массив. И после активации у массива была задержка в одну секунду до вступления в силу. Цель также должна была пересечь его, чтобы он подействовал. Ограничения сделали этот мощный духовный навык не настолько ужасающим. Духовная обезьяна Нефритового океана, очевидно, не знала, что неизлучающие угрозы гексограммный массив окажется настолько мощным, или что ей придется сражаться за свою драгоценную жизнь внутри четвертого духовного навыка Вандун. Ейхау и Ван Дун вновь спустились с неба, и он уже поменялся местами с Вандун в воздухе. Голубовато-золотистые крылья Вандун стали полностью золотыми и обрушивались с неба словно две гигантские косы. Ее крылья непрерывно пересекали друг друга, пока они резали обездвиженную духовную обезьяну, и она снова была подброшена в небо, пока завывала от мучительной боли. Первый гексограммный массив мгновенно исчез, и еще один гексограммный массив засветился в том же месте, где приземлилась духовная обезьяна, после того, как ее отбросили. Одна секунда, требуемая гексограммному массиву, уже прошла, когда духовная обезьяна тяжело рухнула на землю. Она была снова подброшена в воздух и снова поддажена огнем света. С тех пор, как она воссоединилась с Юйхао, Ван Дун редко инициировала атаки. Но это не значит, что она недостаточно сильна. Это просто означало, что она давала Йй-хао больше шансов показать себя. Она была готова стать женщиной в тени его центром внимания. Сейчас же причина, по которой она взяла инициативу в этот раз, состояла в том, чтобы поставить себя выше определенного человека. Два гексограммных массива, которые следовали один за другим, в дополнение к могучим рубящим атакам крыльев клинков, усиленных ее золотой костью левой руки, сильно ранили обезьяну. Зеленый свет, излучаемый обезьяной во время горения в гексограммном массиве, стал намного тусклее, чем раньше, и два огромных пореза пересекли оба ее плеча. Вандун воскликнула, расправив крылья, и оттолкнулась от ладони Юйхао, которые были вытянуты вперед, чтобы дать ей толчок. Она взлетела на 6 или даже семь метров в небо, и на ее теле зажглось голубовато-золотое пламя. В следующий момент ее пятое духовное кольцо начало светиться, и она на мгновение превратилась в элегантную, изящную голубовато-золотую бабочку. Область вокруг нее на несколько сотен метров была окрашена голубовато-золотыми оттенками, когда она начала свою атаку. Словно в небе мерцали бесчисленные голубовато-золотые бабочки. Вандун уже завершила свой духовный навык хотя все до сих пор еще видели ослепительную вспышку. Это явно было атакующее духовное умение ошеломляющего типа, но Ван Дун была слишком быстра. Голубовато-золотой свет, казалось, вспыхнул лишь единожды, и в следующий момент она оказалась позади духовной обезьяны. Свет гексограммного массива был мгновенно убран, когда духовная обезьяна Нефритового океана Упала с неба. Она все еще энергично дрожала, и каждый мог ясно видеть, что на ее теле было множество голубовато золотистых узоров света, или, скорее, их можно было назвать ранами. Поспеши, Мусюань! крикнула Джен Лысюань. Мусюань не упустил такую возможность. Размывшись, он тут же рванул вперед и приблизился к обезьяне, пока Джен Лысюань следовала за ним и нанес ей последний удар. Жизненная сила духовной обезьяны Нефритового океана приближалась к концу, и казалось, что сила света принудительно поддерживает ее последний вздох. Метеор богини бабочек — грозный навык Ван -Дун. Его наступательная мощь была настолько сильна, что даже Цай Мэй, которая наблюдала за битвой со стороны, была шокирована. Воздух был наполнен запахом солнечного света, который образовался после того, как все было сожжено огненным светом. Черное духовное кольцо поднялось из тела духовной обезьяны, и Мусюан немедленно, без каких-либо колебаний, сел, скрестив ноги. Он начал поглощать духовное кольцо под руководством своей духовной силы. Все остальные окружили его для защиты. Джен Лысень повернулась, чтобы посмотреть на Юйхао и Вандун, а затем на Ванцу, которая ничего не сделала, кроме одного удара кулаком. Она слегка нахмурилась и сказала, «Сначала я буду критиковать тебя, Юйхао. Ты главный мастер духа системы контроля, как ты руководил своими спутниками. Почему Ванцу, по сути, не участвовала в битве от начала и до конца?» «Хотя это правда, что тебя и Ван Дун было достаточно, чтобы победить эту духовную обезьяну, разве участие Цу не сделало бы все намного проще, и вы бы потратили намного меньше духовной силы?» Ван Дун даже не дождалась ответа Юйхао. Она, с сожалением воскликнула. «Мы не знаем, на что она способна, и мы также не знаем, какими духовными навыками она обладает или насколько она сильна. И что, если она утащит нас вниз, когда мы возложим на нее какую-то задачу и попросим ее сотрудничать? Кроме того, мы также заботились и о ее безопасности. Выражение лица Джейнглы Сюань потемнело, и она сказала. Ты знаешь, что значит быть в одной команде, Ван И если все в команде будут иметь твою точку зрения, то команда рано или поздно развалится. Ты тоже из внутреннего двора и ты ученица старейшин МУ. Разве ты не понимаешь этой простой причины? Наша экспедиция только началась, и сейчас нам нужно взаимное сотрудничество и понимание. Мне все равно, какие у вас в Анцу проблемы между собой, но вы не можете действовать в соответствии с ними в этой экспедиции, поскольку от этого зависит безопасность каждого из нас. С этого момента ты временно прекращаешь координацию с ейхао Ты будешь стоять на страже позади. В глазах Вандун вспыхнул свет, и она хотела продолжить спорить, но Ейхау сдержал ее. Ейхау тихо пробормотал. Самая старшая сестра права. Мы команда, и мы единое целое. Это моя вина, самая старшая сестра. Вандун также успокоилась в этот момент. Она знала, что Джан Лисюан была права, и больше ничего не сказала хотя все еще чувствовала себя немного обиженной и неубежденной. Глаза Джен Лысюань повернулись к Ванцу, и ее голос явно стал более резким. «Что насчет тебя, Ванцу? Чем ты занималась? Почему ты не взяла на себя инициативу сотрудничать? Понятно, почему ты отстала вначале, но ты могла догнать их, когда Ван Дун выпустила первый гексограммный массив. Почему ты остановилась?» «Вы трое работали вместе. У тебя хотя бы был один намек на сотрудничество. Ты пряталась позади, наблюдая, как сражаются твои товарищи. Ты достойна того, чтобы стать частью внутреннего двора Академии Шрек?» Ванцу бросила на нее взгляд и холодно сказала. «Ты не можешь решать, достойна ли я быть частью внутреннего двора или нет. Почему я должна сражаться, если их двоих более чем достаточно?» Было бы даже достаточно, если бы я была одна. Кроме того, я никогда не прячусь перед лицом своего противника. Если ты не веришь этому, мы можем поменяться позициями, и я возглавлю команду». Вызывающая трепет аура самой старшей сестры была подвергнута сомнению, а другие ученики внутреннего двора были ошеломлены, когда смотрели на них с открытыми ртами. Они никогда не видели, чтобы кто-нибудь так разговаривал с Джан Лысюань. «Прости, но я действительно квалифицирована, чтобы решить, достойно ли ты являться частью внутреннего двора Академии Шрек. Я являюсь частью павильона Бога Моря Академии Шрек, и я имею право попросить Академию исключить любого члена внутреннего двора. То, что ты сделала, нарушает правила Академии, поэтому никто не станет защищать тебя». «Если ты сомневаешься в моих способностях, ты можешь бросить мне вызов после экспедиции. Но пока что я лидер этой команды, и я дам тебе последний шанс. Ответь мне, ты готова следовать моим указаниям и сотрудничать с командой?» Глаза Ван Цу стали холодными, пока она слушала Джан Лэ будто она вот-вот собиралась взорваться. Все остальные смотрели на нее. Никто не ожидал, что Ван Цу, которая еще была новичком, осмелится противостоять самой старшей сестре, которая была лидером команды. Это были внутренние районы Великого Леса Звездных Духов, и действия Джан Лысюань были оправданными. Она должна была обеспечить, чтобы у команды был только один голос, и чтобы все слушали ее команды и назначения. Для нее это был единственный способ обеспечить безопасность каждого присутствующего. Свет в глазах Ван Цу отступил, и она прямо ответила. «Хорошо, как пожелаешь. Я буду прислушиваться к твоим приказам». Джань Лысюань вовсе не выглядела гордой и торжественно сказала. «Ты сделала правильный выбор. Причина в том, что это касается не только твоей безопасности». На карту поставлена безопасность всей команды. Я надеюсь, что ты не будешь делать ничего глупого в предстоящих нам сражениях. Отныне ты будешь сотрудничать с Юйхао». Произнеся эти слова, она вернулась в строй, и первоначальное напряжение и нестабильность были мгновенно разрешены ее своевременным урегулированием ситуации. Она временно разорвала отношения между Юйхао и Ван Дун, и объединила ей хаос в анцу. Этот шаг имел более глубокое значение, и она хотела сломать лед и барьеры между ними путем совместных сражений и взаимопомощи. Они лишь недавно вошли в смешанную область и все еще были далеки от реальной опасности. Лучше было решить эти проблемы прямо сейчас, чем в то время, когда возникнут настоящие проблемы. И она нацеливалась на обе стороны одновременно, чтобы никто не чувствовал себя пострадавшим или обиженным. Вандун неохотно отступила на несколько шагов назад. Она следовала за Ейхао, но по-прежнему была совсем рядом. Ванцу, вероятно, сознательно пыталась расстроить ее, когда она подошла к первоначальному месту Вандун. Она стояла очень близко к Ейхао, разве что не держала его за руку. Ван Дун подтолкнула хаос сзади, и Йейхао поспешно взмахнул руками позади себя и разок сжал ее руки, чтобы сказать ей расслабиться и не волноваться. Ван Дун все еще была немного недовольна, но ей пришлось привыкнуть к этому, поскольку она не могла просто игнорировать приказы Джан Ли Сюань. Ванцу была тихой, как и всегда. Она просто стояла там и смотрела вдаль а ее большие голубые глаза выглядели немного пустыми. Никто не знал, о чем она думает в этот момент. Йойхау также размышлял о чем-то, он думал об ударе ванцу. Он непосредственно участвовал в битве, но он по-прежнему наблюдал и контролировал все поле битвы посредством своего духовного обнаружения. Удар ванцу выглядел настолько простым, насколько это было возможно. Но сила, разразившаяся в момент удара, шокировала Юйхао. В этом ударе был намек на непревзойденную власть и авторитет. Он сопровождался низким драконьим ревом, который на мгновение ошеломил Юйхао, пока он наблюдал за полем боя. Кроме того, удар ванцу был предназначен лишь для того, чтобы защитить себя, и она не нападала на духовную обезьяну. Правда заключалась в том, что ее удар возымел эффект, поскольку Юихау ясно почувствовал сильный страх возникшую обезьяны, и обезьяна попалась в ловушку, которую он и Ван Дун сразу же создали. Чистая сила может на самом деле достигнуть подобного уровня. Кроме того, ментальная сила Ванцу также должна быть весьма внушительной. Ее способность объединять ментальную силу и духовную силу, по крайней мере, была равна его собственной, если и вовсе не превосходила ее. Это было суждение, которое Юйхао сделал о ней за этот короткий период времени. Однако Ван Цу совершила лишь одну атаку, и у него не было достаточной информации, чтобы сделать еще больше выводов. Он все больше интересовался этим боевым духом золотого дракона. Этой духовной обезьяне Нефритового океана было всего лишь около 15 тысяч лет, поэтому Мо Сюан не испытывал особых трудностей с поглощением ее кольца. Прошел час, прежде чем он наконец поглотил свое шестое духовное кольцо и счастливо вскочил на ноги. — Спасибо! Мо Сюань подошел к Юй Хао, Ван Дун и Ван Цу, и поблагодарил их с благодарным выражением лица. Ван Дун и Ван Цу молчали, когда Юй Хао ответил. «Пожалуйста, в любом случае мы команда, и это хорошо, что ее кольцо подошло тебе». Мо Сюань посмотрел на него, а затем на красавец в уалях рядом с ним. На его лице внезапно появилась капля игривости, когда он сказал. «Удачи, брат». Юйхао отчетливо увидел дразнящее и игривое выражение в его глазах, и он внезапно почувствовал себя немного смущенным. В этот момент Джан Ли Сюань призвала всех продолжить движение. Все стали более бдительными после встречи с духовной обезьяной Нефритового океана. Тем не менее, они не чувствовали большого давления с духовным обнаружением Юйхао. Они давали отпор или прогоняли несколько неподходящих духовных зверей, продвигаясь вперед и углубляясь все дальше и дальше в смешанную область. Юйхао по расстоянию, которое они прошли, мог сказать, что область, в которой они находились, превзошла его предыдущей экспедиции в Великий Лес Звездных Духов. Он одновременно и нервничал, и был взволнован, поскольку каждый мастер духа хотел увидеть таинственные земли истребления великого леса звездных духов. Движение вглубь смешанной области привело бы их в основную область, а земли истребления находились в центре основной области. Они продвигались все ближе и ближе к этой области. Периферийные смешанные области леса имели наибольшие площади из четырех выделяемых областей. Основная область была сравнительно меньше, но духовные звери внутри нее, естественно, обладали невероятно пугающими способностями. Разве мог любой попавшийся духовный зверь войти в основную область и жить в ней, не обладая какими-либо способностями? Распределение великого леса звездных духов, согласно которому внутренние области были более опасными, в то время как более слабые духовные звери обитали во внешних областях, было логичным. Ейхау чувствовал, что жизненная энергия в воздухе становится все плотнее, пока они продвигаются дальше. Она была полезна для любых живых существ. Он мог лишь представлять о том, что земли землеистребления в центре основной области, вероятно, являлись раем, и это, вероятно, являлось лучшим местом для совершенствования духовных зверей. Небо уже потемнело, и уже была ночь. Время от времени можно было услышать рев и вопли, а также какофонию криков птиц и щебет насекомых в окрестностях. Джань Лысюань остановилась и посмотрела на небо сквозь навес из листьев. Она понизила голос и сказала... «Должно быть, мы уже в центральных районах смешанной области. Продолжать движение ночью не очень хорошо, поэтому на сегодня мы остановимся здесь. Ейхау, ты можешь расширить зону обнаружения, чтобы мы могли найти подходящее место для лагеря?» «Хорошо». Йхау поднял расход своей ментальной силы и быстро расширил духовное обнаружение. «Радиус в одно мгновение достиг тысячи метров». Но он остановился на этом расстоянии, поскольку для дальнейшего расширения требовалось бы использовать его глаз судьбы. Через мгновение Джань Лысюань указала в одном направлении и повела всех туда. Это место было относительно выше, чем область вокруг него, с густой растительностью и высокими деревьями, окружающими его. Ли Юнь Юэ высвободил своего боевого духа. Появился лунный клинок в форме красивого полумесяца, мерцающий холодным светом. И он быстренько облетел вокруг, выпустив несколько лучей клинка, которые расчистили весь подблеск вокруг этой области. Как и сказала Джен Лысюань во время их пикника перед входом в лес, им придется установить правила на открытом воздухе, путешествия по внутренним районам великого леса звездных духов. Это место станет их лагерем на сегодняшнюю ночь. Спать в палатках было невозможно, поскольку они должны были быть готовы к любым переменам или непредвиденным обстоятельствам. Джань Лысюань огляделась и осмотрела свое окружение с помощью духовного обнаружения Юйхао, прежде чем она понизила голос и сказала «В этом районе много духовных зверей. Тем не менее, я смогла ощутить во время нашего путешествия сюда что здесь вряд ли найдутся могущественные духовные звери, которые могли бы заявить об этом районе, как о своей территории. Благодаря духовному обнаружению Йойхао, наш сегодняшний прогресс был быстрым, и мы достигли такого глубокого положения всего лишь за 8 часов. С завтрашнего дня мы столкнемся с гораздо большим количеством проблем, и наше движение вперед будет намного медленнее. Сегодня ночью у нас будут часовые, И все будут сменять друг друга. Те, кто отдыхает, будут медитировать. Я возьму первые часы, а Жожо пойдет следом. Каждый будет дежурить по два часа. Юйхау и Ванцу возьмут третью смену. Вандун, Ли Юнье и Мусюань плохо подходят для того, чтобы стоять на страже. Поэтому вы трое расслабьтесь и просто отдыхайте. Хотя Ван Дун чувствовала себя некомфортно из-за того, что не будет стоять на страже вместе с Йойхау ночью, она не возражала. Ее способности не подходили для того, чтобы незаметно стоять на страже ночью. Сияющая богиня бабочек была слишком яркой, слишком заметной, и она легко могла бы привлечь духовных зверей в этом районе. Вероятно, она принесет всем большие неприятности, если привлечет множество духовных зверей к месту их лагеря. Ванцу посмотрела на Юйхау и поняла, что Юйхау тоже смотрел на нее, когда их взгляды встретились. Ванцу резко отвернула голову, и Юйхау был слегка озадачен, когда понял, что глаза Ванцу немного отличаются от того, что было раньше. Они казались немного более дружелюбными, чем в течение дня. Они определенно не могли разжигать костер в великом лесу звездных духов. Духовные звери не были похожи на обычных диких зверей. Многие из них, наоборот, будут привлечены к пламени и огню. Таким образом, во время путешествия им не приходилось выбирать, чем питаться. Всем повезло, что они хорошо поели в обед. Даже несмотря на то, что они были совершенно измотаны своим путешествием, Каждый, по крайней мере, обладал достаточным уровнем психологического комфорта и удовлетворения. Они жевали простые сухие пайки и сделали несколько глотков из бутылок с водой, прежде чем сели на землю и начали совершенствоваться. Юйхау и Вандун отличались от остальных. Они сидели лицом друг к другу с поднятыми ладонями и соприкасались ими, циркулируя свою силу ходуна. Они сознательно подавляли это, но их тела все же сияли бледным светом. С этим ничего не поделаешь, поскольку циркуляция духовной силы во время совершенствования всегда в определенной степени высвобождает свет. Джань Лысюань осталась на ногах, вглядываясь в горизонт. У нее больше не было поддержки духовного обнаружения Юйхао, поэтому она могла полагаться лишь на свои собственные способности, пока стояла на страже. Ванцу сидела недалеко от Юйхау и Вандун, и ее чарующие глаза выражали задумчивость, когда она смотрела на их удерживаемые вместе ладони. Все они являлись частью внутреннего двора и были чрезвычайно квалифицированными и выдающимися. Они быстро вошли в медитацию, хотя находились в опасной зоне. И ни у одного из них не возникло проблем с адаптацией. Они быстро восстановили свою духовную силу, и их усталость также ослабла в процессе. Вероятно, им потребуется около двух часов, чтобы вернуться к своему пиковому состоянию. Но им потребуется больше времени на отдых, чтобы оправиться от физической усталости и умственного истощения, чтобы все находились в еще лучшем состоянии. Два часа быстро пролетели. Хань жожо встала, когда время истекло, и приняла смену Джан Лысюань. Указания Джан Лысюань не оставляли места для споров, и у всех не было выбора, кроме как просто подчиниться. Вся ночь будет длиться около десяти часов. Первые два часа взяла она, следующие два — Хань жожо жо Юйхао и Ванцу будут стоять на страже в течение следующих двух часов. Последние четыре часа снова выпадут на нее и Ханьжажо. Это было равносильно тому, что два лидера команды несли большую часть ответственности за защиту в ночное время. Лес казался спокойным и нетронутым, словно они были благословлены небесами. И за четыре часа мимо не прошло ни одного духовного зверя. Ейхау проснулся, когда пришло его время. Он убрал руки, которые все еще были прижаты к рукам Вандун, и Вандун одновременно с этим открыла свои глаза, прежде чем показать ему язык. Она взглянула на Ванцу недалеко от них и жестом сказала Йейхау, чтобы он был осторожен. Ейхау показал ей большой палец, дабы сказать, что с ним все будет хорошо, а затем встал и подошел к Ванцу. На этом глава 228 подошла к концу. Не забудь подписаться на YouTube-канал, телеграм канал и, по возможности, на Boosty-канал, где главы иногда заливаются наперед. А также собираются пятичасовые сборы. До встречи в следующих главах!